Глава 27. Дядя Евсей сдержал слово. Скоро в дом стали свозить деньги и драгоценные вещи, из тех, которые можно было выгодно продать. Кто-то передал пшеницу, и ее повезем на подводе. Я договорилась с дядей сбыть то, что можно. Легче взять с собой золото, нежели тащить шкуры и другой скарб. Зачем мне куньи, песцовые рыси меха? Крестьян рядить? Им еда нужна, жилище. Бояре не скупились, отплатили мне добром за эту победу. Как-то во двор загнали целую телегу мороженой рыбы. Я хорошенько ее зачаровала, началась первая оттепель, и товар просто не доехал бы до Славенска. Тетушка и сестрицы тоже не дремали. Накупили ткани, кружев, лент, чернавок усадили за шитьё. У меня уже собралось два сундука нарядов, но мои неугомонные родственницы останавливаться на этом не собирались. Боюсь даже представить, сколько мне придется тащить с собой одеждой. Видогора тоже не забыли, как и Ратмира. Обоим пошили рубахи, кафтаны, стачали новые сапоги, купили добротные плащи. Наставник покинул нас ненадолго, думаю, подался в скит, известить кречета и вячка. Он уехал внезапно поутру, никого не предупредив, лишь старого кониха попросил передать, что вернется через два дня. Я собиралась в свою отчину. Победа Александра была ожидаемой и безоговорочной. Ливонцев погнали земель Пскова и Словенска но формально мне нужно дождаться официального разрешения князя на моё посажение. Без этого никто не признает меня легитимной правительницей города, говоря современным языком. Я не хотела снова видеть князя. Иррациональный страх поднимался внутри, когда думала о том, что вновь окажусь с ним рядом, и понимала, что наша встреча неизбежна. Сегодня я взялась за дядюшки на ледники. Мне хотелось как-то отблагодарить его за гостеприимство. Вместе с ключницей спускались в погреб, Там, убрав со льда, которым выкладывали ледник, слой соломы, что закрывало его сверху, я укрепила и наращивала морозный панцирь там, где было нужно. Теперь он не то, что до зимы, еще лет пять простоит. «Княжна!» — нас отыскала запыхавшаяся малуша. «Там к тебе князь приехал?» Сердце ухнуло куда-то в пропасть. Дыхание сбилось. «Сейчас, иду». Я глядела свой наряд в паутины и пыли. «Приготовь мне переодеться». В терме быстро надела чистое платье и поспешила вниз. Коленки подрагивали, и я вцепилась, в удивлен... я вцепилась в удивленную малушу, боясь упасть со ступенек. Замерла возле трапезной, прижала ледяные ладони к щекам, чтобы унять румянец, и открыла дверь. За столом, уставленным разным угощением, сидел дядя Евсей и Ярослав. Я не смогла сдержать разочарование, которое отразилось на лице, и к ней, собираясь что-то сказать, поперхнулся и нахмурился, но тут же взял себя в руки, улыбнувшись. Яромила Владимировна». «Рад видеть тебя в добром здравии». «Здравствуй, князь. Рада, что ты остался цел в битве. Вернулся невредим». «Ступай к нам, Яра. Ярослав привез добрые вести», — улыбнулся дядя. «Какие же?» — опустилась я на скамью. «Александр отпускает тебя в Словенск», — ответил князь. «Я еду с тобой. Сяду на княжение в Пскове. Твоему городу нужна защита. Дружина придется, кстати. С тобой же отправится мой воевода Кербет и часть ратников». «Дамы чадных воинов. Благодарю тебя, князь». Обида захлестнула меня. «Вот как?» «Александр даже видеть меня не захотел. Я выполнила свою миссию. Могу убраться подальше». «Когда же мы сможем ехать?» «Я готов. Теперь дело за тобой». «Обожди, княже, сказал дядька. «Не все еще собрали мы в дорогу», — начал он уклончиво. «Это и понятно. Евселук Яныч хотел защитить казну, что я повезу с собой. Мало ли что повелит князь». Он мой сюзерен, волен поступать как хочет. Не отберет деньги, конечно, но может приказать потратить на оборону города. А мне в первую очередь надо людей обустроить, накормить. Не то последние разбегутся. А вот дружины пригодится. Пока. Хочется набрать свою, преданных только мне людей, из тех, кто не побежит наушничать и докладывать о моих делах Ярославу. Добро. Пришлите ко мне, Ратмира, когда решитесь отправиться. Славный воин у тебя, княжна. Улыбнулся он мне. Больше к ней задерживаться не стал. Попрощался и уехал в городище. Что скажешь? Мы с дядькой задержались на крыльце, проводив Ярослава. Когда будешь готова? Сам мне скажи. Думала, сборы еще продолжаются. Ты не просил помощи у Александра и не сообщил ему, что бояре помогает мне? Да, моя вина. Понурился Евсей Лукьянович. Только Псков тоже разорен. Не хочу, чтобы кто-то запустил руку в твое золото. Даже наши князья. Я с тобой согласна и... Спасибо, что прикрыл меня перед Ярославом. Смекалка в тебе отцовская, улыбнулся дядька, обняв меня. Ничего, еще дня три, и можно будет отправляться. Человека бы с тобой верного послать, кто поможет с продовольствием и вообще по городу. Тяжко одной будет. Видогор мирские дела не по нутру. Кербет славный воин, но только о дружении печется. Дядя Евсей, признавайся, есть ведь у тебя уже человек на примете? Хитро улыбнулась я. «А разумная ты в матушку!» — расхохотался он. «Надо же!» — сразу смекнула. «Есть у меня один такой. Да ты его знаешь. Хоть и не хочется мне отпускать его от себя, да тебе помощь сейчас нужнее». «Кто же это? Не томи!» «Так, Тихон, вы его домой. Он все, что для жизни требуется, разумеет. Прежде у отца твоего служил. Только после ранения тяжелого я его в Новгород привез. Не в ему стало. Здоровье не то. Сейчас он в порядке». Сам вызвался, как услыхал, что тебя на книжение посадят в Словенске. Тихон же родом из тех мест. Душа по очень тоскует. Буду ему рада, — улыбнулась я. Спасибо тебе за заботу. Тебе ли благодарить? — усмехнулся Евсей Лукьяныч. Когда-то наш город спасла, и не только его. Зови Тихона, говорить с ним буду. Смотри, какая! — хохотнул дядька. Уж и за дела взялась. Хвалю. Он кликнул кого-то из челяди. Послал за воеводой, и мы вернулись в трапезную. Сидя на лавке, ломала голову. Какую присягу либо клятву мне стребовать Тихона? То, что задумала, опасно. Могу ли подставлять людей без их ведома? Такая вот дилемма. И дядьке сказать не решилась. Лишнее волнение для него, переживание. Тихон скоро явился, весь светясь от счастья. «Спасибо тебе, княжна, уважила старичка», — поклонился он. «Не меня благодари, Евсея Лукьяныча». — улыбнулась я. — Да ты мог и просто с нами попроситься. Не отказала бы. Мне люди толковые сейчас, ой, как нужны. — Совестно, — прогудел Тихон своим мощным басом. — Боярин меня к себе взял, помог излечиться, на службу приставил. — Если будешь верно служить Ерамиле, тем и долг свой вернешь, сказал дядька. — Хотела спросить. Чуть помолчала и продолжила. — Сможешь ли ты принести мне клятву верности? — Как же иначе, — изумился Тихон. «Как только тебя на княжение посадят, все присягнут». «Ты не понял. Надо мной Ярослав будет, а над ним Александр. Мне же нужны люди покорные лишь моей воле, преданные». Воеводу усмехнулся. «От батюшки своего переняла. Тот тоже с нас клятву особую брал. На крови». Я чуть не открыла рот, чтобы спросить об этом. Вовремя спохватилась. «Да, отец научил». «Противиться не стану, Ярамила Владимировна». Каждый в на свое, как может бережет. И князь также говорил. «Готов я. В Новгороде ли клятву стребуешь, а ли в Словенске?» «Здесь. Но прежде должна поговорить с тобой. дядишка. не серчай. Беседа — это не для других ушей». «Княжна. Как не есть княжна?» — улыбнулся боярин, ничуть не обидевшись. «Уши править взялась в моем доме?» — хохотнул он и вышел. Тихо, я не знала, с чего начать. Могу ли довериться тебе?» Нет, не то. Уверена, что могу, уверена, только. Да не темник, нежна, подбодрил воевода. Обскажи все, без обиняков. Я хочу, прежде чем клятву брать, заручиться твоей поддержкой. Если доведется, что против меня церковники ополчатся, по их воле поступишь. Говори прямо: Коли боишься, оставайся здесь. Можешь и со мной отправиться, но уже простым жителям города. Тихо нахмурился. «Я своих мыслей не меняю, Ярамила Владимировна. Отцу твоему веры и правды служил. И тебе так же стану. А до церковников мне дела нет. У них своя правда, у нас своя. И великому князю скажу то же самое, коли придется. «Рада это слышать. Прости, если невольно обидела. Велю справить тебе одежду. Собирайся в Славянск, ивода. Отныне ты мой Тиун и Скарбник». Примечание автора. Тиун. Название княжеского или боярского управляющего. Скарбник, казначей. Клят уже с тебя здесь возьму. Как повелишь, княжна. И благодарю, что доверилась. Тихон встал, поклонился и вышел, радостно улыбаясь. Еще один верный мне человек. Повезло. Будет с кем Славянск поднимать. Сборы подходили к концу, но уехать нам пришлось позже. Через два дня к нам снова нагрянул Ярослав. Княжна, начал он без предисловий. Придется нам задержаться. Да обожди ты, княже! Дядька вышел со мной навстречу Ярославу. «Зайди и угощение отведай. Прости, Евсей Лукьянович, спешу. Александр велел тебе, княжна, явиться к нему. Через три дня?» «Зачем?» — удивилась я. Ливонцы мира запросили. Ландмейстер и епископ Дорпатский лично в Новгород едут. «А я тут при чем? Брат сказал, хочет показать им, кого в Словенске посадят, чтобы боялись сунуться в другой раз. «Да гоже ли девица?» — усомнился дядька. — Она не просто девица, — усмехнулся Ярослав. — А княжная поленица наша, воительница, что на бой наравне с нами шла. Я буду. После мы сможем отправиться. — Распутиться начнется, проворчал боярин. — Как по грязюге под воду потащите. — Насчет этого, дядюшка, можешь не переживать, — подмигнула я.